Архимагистр Никорин не любила неразрешенных проблем. Многолетний опыт показывал, что рано или поздно неразрешенная проблема порождает множество других неразрешенных проблем, а это уже совсем другие усилия. История девушки Марьи из другого мира сердце Ники не тронула. Примеров предательства и подлости было полно и в Лассурии. Архимагистр давно научилась относиться к ним, если неравнодушно, то спокойно. Однако зудело комаром в сознании ощущение нарушенной гармонии. Ощущение, которое с некоторых пор стало появляться у Ники слишком часто. За окнами давно стемнело. Внизу в гавани зажглись редкие огни. Чуть дальше факелом светился Вишенрогский маяк. Никорин до этого момента, сидящая с открытыми глазами и абсолютно неподвижно в невидимом кресле, шевельнулась, со стоном потянулась и отвела, наконец, взгляд от аквариума. Земноводная дремала на листе кувшинки, не обращая внимания на покачивающуюся рядом на воде утку. На столе дымился в любимой кружке ее могущество морс. Рядом стоял накрытой крышкой поднос с ужином. Брут постарался. Молодец. Ники потянула носом. Пахла из-под крышки пряным рыбным филе и ржаными сухарями. Она бросила взгляд на часы. Поздновато уже и для ужина, и для разговоров с задушевным врагом. Ну да ладно. Потерпят. Италия и враг. Когда поднос опустел, Ники сделала первый глоток морса и откинулась на спинку стула, гадая, захочет ли собеседник пообщаться среди ночи. Изображение в зеркале связи появилось не сразу. А когда появилось, Ники увидела, что сатанис даже не ложился. Крейский архимагистр отложил книгу, которую читал, и посмотрел на архимагистра Ласурского. «Долгие лета твоей мудрости!» — проворковала Ники. «В твоем возрасте следует соблюдать режим, а не нарушать его. Нужно больше заботиться о своем здоровье». «Мой возраст, как и твой, позволяет отделить важное от второстепенного», — ухмыльнулся старик, нацелившись на Никарин своим выдающимся носом. «Ты предпочла разговор со мной, мягкой перине или мускулистому телу какого-нибудь горячего самца? Первому, поморщилась Ники. Все подходящие самцы нынче заняты. Я слышал, вишенроге становится все опасней. В скрипучем голосе сатаниса звучала издевка. Прекрасное время для Крея, не так ли? Архимагистр аккуратно поставила кружку на стол. Хотите напасть на нас? Сатанис помахал книгой из стороны в сторону. Не передергивай, красавица, я этого не говорил. Я лишь отметил, что было бы неплохо. «Какой же ты, негодяй, твоя мудрость!» — ухмыльнулась Ники. «Жаль, что нам не было позволено сойтись один на один в прежней войне вместо наших армий. Мы спасли бы столько невинных жизней». «Не бывает невинных жизней!» — пожал плечами архимагистр Края. «Виновны все в том или в этом, так или иначе, сейчас или потом». Но ведь дело в другом. Дело в том, кому и ради чего мы служим. — И ради чего служишь ты, Сатанис? — прищурилась Ники. — Излей душу. Тебя никто не поймет, так как я. — Ради порядка, корен, пожал плечами старик. — Порядка, который несет благоденствие. — Единый порядок? — хмыкнула Ники. — Ну, конечно. Зачем Крею многообразие жизни, когда можно загнать всех в одни и те же рамки? А ничего, что многие не захотят в рамки? — Такие перестанут существовать, — невозмутимо сказал Сатанис. — Зачем Крею проблемы? Или ты с Креем, или против. Все просто. — Это шепчут ваши боги? — чуть приподняла верхнюю губу Никорин, становясь похожей на фаргу. Сатанис отложил книгу. Не менее аккуратно, чем немногим раньше, она поставила на стол свою кружку. «Наши боги спасли мою страну во время вечной ночи и хаоса, порожденного ею. И не просто спасли, сплотили народ, раздвинули границы, позволили людям жить в спокойствии и достатке. Так будет с каждым, кто перейдет под наше крыло. Остальным нечего делать на Текрее». Никки откинулась на спинку стула. «Вон, как нынче считают в Крее!» — протянула она. «Война ничему вас не научила?» Сатанис поднял брови. «А должна была?» Никорин уставилась на старика с изумлением. «Разве множество ваших мужчин не погибло? Разве ваши женщины не остались вдовами, а дети — сиротами? Насколько я знаю, Крей понес существенные потери». потери, от которых вы не можете оправиться до сих пор. «Всему свое время», — пожал плечами Сатанис. «Погибшие отдали жизнь за благоденствие живущих и сейчас счастливы в чертогах пантеона. Война объединила наш народ. Теперь мы знаем, что способны противостоять Лассурии». Он замолчал. «То есть собираетесь противостоять?» — уточнила Ники. «Сатанис, враг мой! Мне казалось, твоя мудрость не ведает границ. Но вот подишь ты!» Она уперлась в маниакальную идею и рассыпалась в прах. «Я не верю тому, что слышу!» Крейский архимагистр наклонился вперед. Казалось, его нос сейчас проткнет амальгаму и появится в кабинете Никорин отдельно от владельца. «Ты слышишь чаянье народа и его повелителя?» Тихо сказал он. «Мое личное мнение не играет никакой роли, ибо Ассурх жаждет реванша, и боги ему благоволят. Даже если бы я не хотел войны на текрея, этот вопрос решенный». Ники качнула головой. «Ох-охо, Сатанис, чему быть, того не миновать. Но лучше бы этого не случилось. Не сейчас». Старик вдруг улыбнулся. «Если тебя это успокоит, красавица, я скажу, что сейчас Крей не готов к войне. При всем нашем желании мы вынуждены выжидать. Мы даже пропустим столь удачно складывающуюся для нас ситуацию с угрозой Вишенрогу». «Почему же?» Ники старательно скрывала напряжение, которое грозило прорваться в голосе. Знала, что ответ Сатаниса ей не понравится. «Потому что в этот раз перемирия не будет». Крейский архимагистр смотрел на нее, как смотрит на сломанную или уже ненужную вещь. «Не будет никаких договоров и передела территорий, не будет протектората. Мы победим окончательно и бесповоротно. Как ты понимаешь, Никорин, чтобы подготовиться к такой войне, нужно время». «О, я понимаю твоя мудрость». улыбнулась Ники, однако выражение ее глаз напоминало о таросах льда, тянущихся на много километров. «Кроме того, для такой войны нужны средства. Особые средства, не так ли?» Во взгляде крейского архимагистра на долю секунды промелькнула растерянность, и Никорин поняла, что попала в точку. «Придется ей раскошелить его светлость Рювилля на высококлассных шпионов». «В почтенном возрасте есть одна незаметная подлость». Расслабившись, Ники откинулась на спинку стула. Становясь опытнее, человек начинает думать, что ему позволено больше, чем другим. Но, к сожалению, это не так. Есть границы, которые не стоит переходить как в прямом, так и в переносном смысле. — О каких границах ты говоришь? — нахмурился старик. — Я же сказал! что сейчас мы не будем нападать на Лассурию. «Я вовсе не о Лассурии», — ухмыльнулась Ники и склонила голову, прощаясь. Зеркало погасло. Сатанис не успел сказать последнее слово. Волшебницу это вполне устроило. Встав из-за стола, она подошла к аквариуму. Лягушка дремала, привалившись к утиному боку, и казалась измученной. Повинуясь жесту архимагистра, утка накрыла земноводное крылом, будто одеялом. «Спи, несчастное дитя своих родителей!» — пробормотала Ники, разглядывая переливающуюся в темноте плеть заклинания с вплетенной в него чужеродной нитью. «Спи! Цена сделки, детали которой пока мне неизвестны. Не стоит человеком любить богов! Ох, не стоит! Спи!» Далеко внизу в гавани погасли последние огни. Будто миры, которые кто-то уничтожил один за другим.